Глава первая. Эпические континентальные битвы, мрачные своды подземелий, прекрасные девы-воительницы и суровые рыцари света, могущественные маги темной фракции, противостояние сил света и тьмы. Стань плечом к плечу рядом с верными друзьями и сделай то, о чем всегда мечтал. Услышь неумолимую поступь Рока и сделай свой выбор. Окунись с головой в суровый мир И ты никогда уже не станешь прежним. Из рекламы виртуальной игры Даяна Первая. Звук будильника раздражал, назойливо ввинчиваясь в мозг, нарушая абсолютную тишину квартиры. Я с трудом открыл глаза и секунд десять бездумно смотрел в потолок. Понедельник – день тяжелый, и это начало недели явно не станет исключением. Сегодня первый день официального выхода на новое рабочее место после двухнедельного испытательного периода. Вспомнив, как с трудом я нашел эту работу и за дня в день пытаясь пробиться на собеседование к руководству по работе с персоналом, поежился. Бесполезные, порой глупые вопросы. Заполнение целой кипы бумаг, тестирование на профпригодность, ежедневные медицинские осмотры, сбор всевозможных анализов. Все это порядком утомляло на протяжении полумесяца. Даже мелькнула мысль, а не в космонавты ли я устраиваюсь. Апогеем этих мучений стал вчерашний звонок будущего непосредственного начальника. «Владимир Белевский, ждем вас завтра в девять утра на рабочем месте. Вы приняты. Без опозданий будьте добры». Усилие воли заставил себя подняться и поплелся в ванную. Контрастный душ немного взбодрил а сваренный кофе окончательно настроил меня на рабочий лад. Часы показывали 8.03. Вроде успеваю, еще и минут 15 останется в запасе. Благо ехать недалеко. Эту вакансию я случайно обнаружил в интернете. Пролистывая очередную доску объявлений, наткнулся на довольно необычное, выбивающееся из общего ряда. Требуется тестировщик виртуальных игр. Я неоднократно пытался уточнить подробности. «Должностные обязанности, наконец, но всегда слышал. Вам все расскажут после подписания трудового договора». «Помимо этого, мне пришлось после подписания завизировать договор о неразглашении подробностей и особенностей своей новой работы». «Все страньше и страньше», — как говорила Алиса. «Во время первого визита в офис компании я, мягко говоря, был обескуражен. А если сказать по-другому, был в глубоком шоке». Вместо заштатной конторы, которую подсознательно ожидал увидеть, я стоял и с изумлением смотрел на огромное здание крупнейшего городского бизнес-центра. Объявление о трудоустройстве сюда? Это шутка? Небоскреб целиком и полностью вмещал в себя одного из монстров игровой индустрии – компанию New Virt, которая в последние десятилетия уверенно держала одну из лидирующих позиций в сегменте игр и развития компьютерных технологий. Их реклама пестрела везде, в интернете, на билбордах, да и просто была на слуху. В компьютерной продукции New Virt пользовались миллионы игроков, а венцом ее творения стала игра «Даяна Первая», которая, подобно неумолимому цунами, в кратчайшие сроки захватила умы игроков по всему миру. В нее играли все, кто мог себе это позволить. Игра с полным погружением в мир виртуальной реальности. Огромный, новый, неисследованный мир, живущий по своим законам и совершенно не вписывающийся в законы жанров обычных классических игр, система взаимодействия и скинов, искусственный интеллект, была просто запредельной, по отзывам играющих. Слоганом игры стала фраза «Сам выбери пусть наверх» поскольку отсутствовали правила в общепринятом их понимании. Нет, конечно, в ней были деления на классы, уровни, локации, были циклически повторяющиеся квестовые линии. Но сама Даяна Первая постоянно развивалась и приспосабливалась под игроков, все больше напоминая реальный мир, как этот, но в другом измерении. Люди изыскивали средства. Брали кредиты, шли на многое, чтобы иметь у себя дома капсулу виртуальной реальности, по цене сравнимую со средним автомобилем. Что-то есть греха. Я сам неоднократно задумывался о том, как бы мне найти денег на приобретение подобного саркофага. Как часто бывает, это намерение плавно переросло в разряд, вот подвернется возможность... И находилась на полке между «взять денег у банка на покупку» и «ну, когда-нибудь и у меня будет такая». Подъехав к своему месту работы и уложившись сорок минут, я вошел через центральный вход и направился к турникету с охраной. К слову, служба безопасности здесь была серьезная. Никакого вахтера дедушки Вани, а совсем наоборот». Подтянутые, строгие и молодые люди, глядя на которых видно, что со спортом они на короткой ноге. Мышь не проскочит. Вот и сейчас. Увидев меня, охранник среагировал. «Доброе утро. Ваш пропуск, пожалуйста». «Приветствую. Эм... Я в отдел тестирования на работу. Первый день». Как можно вежливее ответил я, хотя прекрасно знал, что охранник меня помнит. «Знал это и он». Security поднес ко рту черную коробочку ракций. «Пост А2, прием, на связи Б1». «А2 на связи, что у вас?» – прошипела в ответ рация. «В отдел тестирование, да? Фамилия?» – посмотрел на меня охранник. «Белевский?» «Да, Белевский. Да, так точно». Охранник еще раз придирчиво меня оглядел, нахмурился и спросил. «Куда идти, знаете?» «Да, конечно». Кивнув, я направился к лифтам через огромный холл центра. Интерьер здания поражал. Сочетание камня, металла, стекла и зелени создавало устойчивую атмосферу процветания тех, кому посчастливилось здесь работать. Все сияло чистотой и переливалось в солнечных лучах, преломляемых огромными стеклами окон холла. Нажав кнопку вызова, я еще раз придирчиво осмотрел себя. «Вроде не помят, штанины чистые, туфли в метро не успели оттоптать». Зайдя в лифт, уверенно нажал цифру тринадцать. Именно на этом этаже располагался нужный мне отдел. «Ну, удачи мне!» «Медицинских противопоказаний нет, здоровье, можно сказать, богатырское», смотрел в монитор, сидящий за столом седой мужчина. Судимости нет, не привлекался, родственники, так, в общем, все ясно. По предварительным результатам и выводам аналитической службы могу сказать, что вы нам подходите. Я Леонид Маркович, руководитель отдела тестирования. Скажите, Владимир, что вы знаете о виртуальной игре Даяна первая? Простите, но меня никто не инструктировал, никаких водных не давал. Я как-то думал, что мне все здесь расскажут. И пожал плечами. Да я на первое. Игра с полным погружением. Классический мир меча и магии. Множество раз различные локации. Ну, эта информация известна всем, у кого дома есть телевизор или он изредка выходит на улицу. Работали в игровой индустрии? Да, вернее нет, не работал. Хорошо. Он посмотрел на меня внимательно поверх очков и задал следующий вопрос. «Женаты?» «Нет, не женат». На этот раз я не смог скрыть удивление. Происходящее напоминало легкий фарс. «Вредные привычки!» Я отрицательно качнул головой. «У них были все мои данные, включая сканы трудовой книжки, диплома и вообще всего, что касалось меня. К тому же была возможность неоднократно проверить данные». Вряд ли в такой серьезной корпорации не производились подобные проверки. Не верю. Подобные вопросы продолжались минут пять. Затем он откинулся в кресле, сняв очки и вздохнул. «На первых порах у меня к вам будет только два требования. Первое – это максимально точно следовать своим должностным инструкциям. Второе – молчать вне стен этого здания о том, чем вы вообще занимаетесь». «Говорливые у нас долго не задерживаются». Леонид Маркович поднялся с кресла и подошел к окну, постоял, покачиваясь с пятки на носок. После небольшой паузы, повернувшись, он продолжил инструктаж. «Владимир, скажу честно, многие мечтают попасть на работу в нашу компанию, но удается далеко не всем. Судите сами, полный соцпакет, более чем достойная зарплата» медицинская страховка, оплачиваемый отпуск и в будущем еще кое-какие льготы. Но об этом говорить пока рано. От вас потребуется просто играть своим персонажем, выявляя мелкие недочеты, с которыми вы можете столкнуться. Если таковые будут иметь место, то вы нам сообщаете, составив подробное описание бага. В игровом процессе у вас не будет никаких преимуществ перед другими игроками. Также никто, повторяю, никто не может в него вмешиваться без согласования с вами. вмешательство в игровой процесс – один из незыблемых постулатов нашей компании, который неукоснительно соблюдается. Сразу хочу предупредить и предостеречь вас, так как в будущем это нельзя будет исправить. «Созданный вами персонаж нельзя будет пересоздать, поэтому прошу отнестись очень ответственно к его выбору». Я сидел и внимательно слушал речь Леонида Марковича. По его словам выходило, что я должен просто играть в свое удовольствие, выявляя огрехи в системе и за это получать деньги. Не переработать бы. Но черт возьми, где подвох?» «Обязательный лимит времени в день – шесть часов, остальное на ваше усмотрение». Он поднял палец. «И да, важный момент. Если будет желание, то работать можно из дома, удаленно. Наши техники установят вам капсулу, но тут же позвольте сделать несколько уточнений». Я удивленно посмотрел на него. «Вот это да!» Стоимость капсулы будет высчитываться с вашего оклада ежемесячно. По сути, вы покупаете ее себе в личное пользование, так сказать, в кредит. Наши сотрудники имеют возможность выплачивать ее стоимость беспроцентно. Считайте это бонусом от компании. Второе. Обслуживание капсулы на время всего периода работы должно осуществляться только нашей компанией. «Ни в какие другие сервисные службы вы не обращаетесь. За этим обязательно проследят, будьте уверены». Я осторожно сказал. «Я понял. Да, если можно, то хотелось бы работать удаленно». «Не удивили выбором». Леонид Маркович, понимающе усмехнулся. «Многие так и делают, хотя есть и исключения». Не обратив внимания на последнюю фразу, я уже прикидывал пользу свалившихся на меня бонусов. «Ведь если разобраться, то играть я буду, когда мне удобно. Дома и стены помогают. Интересно, как скоро приедут техники?» «Следующий момент. Вам нужно будет появляться здесь два раза в неделю. Какие это будут дни, согласуем позже», — продолжал мой непосредственный начальник. «Как освоитесь, можно будет ограничиться одним днем. Все найденные игровые несоответствия...» вы фиксируете в докладном письме и присылаете на вот этот вот адрес». Он подал мне белоснежный прямоугольник визитки, на котором был только адрес электронной почты. «Хорошо», — я кивнул, пряча ее в карман. Обсудив остальные формальности и заполнив бумаги на приобретение капсулы, я примерно через час был отпущен домой с наказом ожидать техническую бригаду, прислать которую пообещали в течение дня. Я летел домой и размышлял. Удаленная работа, капсула в кредит, странные вопросы по нескольку раз, но в различных формулировках, необычно все как-то. На такую работу должны толпы стоять. Но почему-то я не пересекся ни с одним соискателем. Не мог же я один видеть это объявление. Решив пока с этим не заморачиваться, еще будет время. Я все равно поставил галочку все обдумать. Сейчас нужно сконцентрироваться на первостепенной задаче и дождаться техников. Мне уже не терпелось увидеть капсулу в своей квартире. Когда прошло приблизительно полтора часа, раздалась переливистая трель дверного звонка, и я поспешил открыть дверь. Два опрятных мужичка в спецовках с логотипами New Virt начали без спешки вносить какие-то чемоданчики, свертки, завернутые в пузырчатый полиэтилен и различного вида картонные коробки, которые практически полностью забили мой не такой большой коридор. Следом пошли инструменты, мотки кабелей и сумки непонятного назначения. «Кто главный?» — молодцевато спросил мужичок постарше, улыбаясь сквозь седые пышные усы. «И где устанавливать будем?» «Здрасте, да здесь и будем». Я оглядел свою скромную однушку, доставшуюся мне от бабушки, и с чем нужно уточнить. И если можно, то в тот угол, возле компьютерного стола. Там интернет-розетка как раз находится. Как скажешь, парень! Пропыхтел второй техник, который уже начал сносить весь скарб в комнату. Можем хоть на балкон ее воткнуть, хозяин барин. Ты, если хочешь, можешь сходить прогуляться часика на два. Мы как будем заканчивать с установкой и приступим к калибровке. Только тогда ты понадобишься! предложил мне дядька Сусами. На что, усмехнувшись, я спокойно кивнул, объяснил, где лежит кофе с сахаром и, прихватив ключи, ушел на вынужденную прогулку. С завуалированную просьбу, не стой над душой, я понял с полуслова. Вернувшись через два часа, я вошел в квартиру и буквально ахнул. Одну шестую моей единственной комнаты теперь занимала капсула футуристического вида с плавными обводами и вставками хромированного металла. «Странно». Я почему-то считал, что стекло, закрывающее игрока в капсуле, должно быть прозрачным, но воочию я наблюдал его затемненным, как тонированным. Капсула вызывала детский восторг и желание прикоснуться к ее ободку. Техники наблюдали за мной с широкими улыбками. «Не у тебя первого, ни у тебя последнего такие эмоции, паря!» Техник нажал на сенсорный экран сбоку капсулы, и крышка с тихим шелестом поднялась над ней и скользнула вбок, открыв удобное ложе с подголовником. Я натурально подвис, разглядывая это чудо техники. «Давай, ложись в капсулу, сейчас настроим все под тебя. Никаких ощущений быть не должно, так что просто полежи в ней несколько секунд». Поторопил меня усатый, подключив шнуром к капсуле что-то похожее на большой планшет. Я послушно лег в капсулу. Когда крышка начала закрываться, слегка запаниковал но потом, обругав себя за малодушие, попытался расслабиться. Ложа вдруг стала очень удобным, нигде не давило и не создавало дискомфорта. Я закрыл глаза и приготовился ждать, но крышка вдруг снова отъехала. «Готово! Можешь вылезать! Если, конечно, собираешься закрыть за нами входную дверь!» Осклабился второй техник. «Уже все? А чего ты ждал? Сеанса массажа в исполнении саркофага?» Видно, детское разочарование от ожидания большего яственно отразилось на моем лице, и техник все же счел нужным объяснить. «Основной блок настроек твоих параметров уже был в накопителе. С тебя же снимали данные, когда ты проходил тестирование и больничку. Сейчас мы просто запустили проверку совместимости, так сказать, наживую. Все в порядке. Теперь можешь наслаждаться игрой в полный рост». «Мужики, я что-то вам должен?» Усатый внимательно на меня посмотрел. «Вообще-то нет, но отказываться от чужой инициативы, не привыкший твое дело». Я поблагодарил, пожав каждому руку и сунув старшему на чай, поинтересовался. «Советы будут или разобраться несложно?» Техники махнули рукой, мол, брошюрка инструкции лежит на столе, можно почитать, но на самом деле это умная техника и все сделает сама. Главное – электричество и интернет. «Ты, главное, питаться и спать не забывай!» — хохотнул второй. «А то бывали даже случаи голодных обмороков. Некоторые заигрываются так, что потом под капельницами отлеживаются, восстанавливаясь. У тебя не та модель капсулы, в которой можно себе позволить подключение системы жизнеобеспечения». Попрощавшись с ними и закрыв входную дверь, я вернулся в комнату, где немедленно забрался в капсулу. «Вход».